Глава седьмая карман пришлось срочно отправляться в свою реставрационную мастерскую, которая, хоть дела ее в последнее время шли недурно, порождала множество проблем и требовала, чтобы хозяйка проводила на работе все больше времени. Мало того, увеличился приток клиентов, и можно предвидеть, что в обозримом будущем это изрядно осложнит жизнь, ибо работать придется и по воскресеньям. Я спросил, скоро ли карман вернется, и узнал от нее, что обладаю редкой способностью портить ей настроение. Подумать только, столько лет женаты, вырастили и, можно сказать, поставили на ноги прочно, надо сказать, поставили троих детей, а я до сих пор не знал об этом своем умении портить жене настроение, всего лишь осведомившись, в котором часу она придет домой». Я спустился вместе с нею в гараж, осторожно, учитывая ее ранимость, сел в машину и попросил Кармен подвести меня к газетному киоску. «Да это же в двух шагах», — запротестовала она. «Я не стал отвечать, опасаясь, что меня накроет взрывом опасного неудовольствия». «У киоска к моей досаде стояла, как всегда, по воскресеньям очередь, и пришлось ждать, но еще больше взбесило меня, что сегодня за газетами пришли те самые люди, которые в остальные дни недели в руки их не берут». «Точно так же во времена моего отрочества эти люди приходили по воскресеньям в кондитерские и выстраивались у входа в очереди, казавшиеся нескончаемыми». Разумеется, в нашем квартале Кайот имеется и дополнительный стимул для покупки воскресной прессы. Люди приходят еще и чтобы полюбоваться бюстом Киоскерши. У каждого квартала своя блажь. сидел в Блэк Бар, я временами ненадолго задумывался над тем, что поскольку мой статус начинающего писателя несколько затягивается и конца ему не видно, я буду уютнее чувствовать себя на волне Маседонио, дюшаном от литературы. В моем распоряжении имелись три газеты, однако я препровождал время не чтением, а размышлениями о том, что сказал выше, а также о том, что в последнее время привлекало мое внимание. На свете столько рассказчиков, считающих, что вполне готовы написать роман. Они так невероятно уверены, что готовы и в своем непомерном тщеславии убеждены, будто способны сделать это и очень хорошо сделать, ибо много лет учились, а сами умные и начитанные изучали современную литературу и, определив, на чем споткнулись другие писатели, себя считают годными к этой профессии, особенно если купили и удобное рабочее кресло, и мощный компьютер. А потом, когда не удается довести до конца романа, о котором мечтали так платонические, иные буквально шалеют. Эссеистка Дора Рестер полагает, что работа над романом — это не возведение целого обелиска а нанизывание одного фрагмента замысла за другим. Мастерство заключено в попытке, а понимание того, что находится вне нас при использовании лишь того, что внутри нас, это одна из самых сложных задач, затрагивающих интеллект в той же степени, что и эмоциональную сферу. Я бы не стал заходить так далеко. Или стал бы. Сам не знаю, но верю в одну истину. Сочиняя роман, рекомендуется идти шаг за шагом и двигаться с крайней, и край этот должен быть остро отточен осмотрительностью. Я буду соблюдать все предосторожности, и только в них я черпаю надежду переписать Санчеса. Энд. В обеденное время я зашел за карман и нашел ее в невыносимо скверном расположении духа, которое, впрочем, она сразу же попыталась пересилить чтобы уменьшить ей уже самой созданное напряжение, повисшее между нами. Попытки ее были недолгие, и следом немедленно вспыхнул конфликт. Я намеревался уступать во всем и как можно раньше проиграть спор, но мне этого не позволили, зато вынудили обратиться к Кармен с призывом признать себя жертвой депрессивного психоза и принять для обуздания его соответствующие меры. Кроме того, хотелось бы, чтобы она имела в виду, что если продолжит жаловаться на свой дом и требовать переустройства его, новую кухню и тому подобное, то из виду этого не упускала и то обстоятельство, что хотя и разорен, как ей хорошо известно, еще не полностью, но изыскать средства для требуемых ею реформ мне будет затруднительно. Как и следовало ожидать, когда я довел все это до ее сведения, положение ухудшилось. Кармен принялась орать на меня, причем на всю улицу. И в довершении бед, едва лишь мы дошли до тендер-бара, ровно в тот миг, как я стал думать о разводе, да, я остался бы без средств к существованию, но я иногда для того и обдумываю развод, чтобы отринуть эту неотвязную идею, налетел поистине дьявольский летний ураган, который, как мне при моих раздерганных нервах показалось, дважды менял направление. Хлынувший ливень затопил все вокруг, и, сдается мне, никогда еще не бывал я в таком душевном упадке. К тому же я был далеко от моего письменного стола и от моего дневника, и это заставило меня понять, что всего лишь за одну неделю то и другое сделалось для меня совершенно необходимым. Внезапно мною овладело беспокойство, природу которого понять было очень несложно. Не превращаюсь ли я в разновидность освежованной, бескостной туши, какой, покидая свой кабинет, якобы становился Санчес. Или, может быть, я влезаю в шкуру Джона Чивера? Воздействие этого писателя, который при всем своем таланте погружается порой в чернейшую чищобу, в дремучие дебри, обнаруживается в рассказе «У меня есть враг», открывающим книгу про Вольтера и его мытарство. В первой главе этой книги, принадлежащей перу моего соседа, повествователь говорит порой голосом Чивера, когда в своих дневниках, исполненных внутреннего напряжения, распространяется о мировых проблемах, а после каждого изрядного глотка джина неизменно возвращается к мысли о разводе. последнее время я, раздумывая, не расстаться ли нам с Кармен, спрашивал себя, от чего бы не сходить в Субиту и не повидать Анну Тернер. Просто отправиться туда и повидать ее от все предосторожности и всякую сдержанность войти твердым и решительным шагом и сыграть в ва-банк, предложив ей бежать со мной. Знаю заранее, что ничего из этого не выйдет. Я ей немало не интересен, а кроме того, у меня и денег-то нет на бегство. Или что-то подобное. Однако мне отрадно думать, что следует хотя бы попробовать это, чтобы мгновенно забыть о последнем скандале с карман и чтобы хотя бы отчасти оказаться в ладу с самим собой. В рассказе «У меня есть враг», где имитируется голос Чивера, сам чревовещатель не впрямую предается воспоминаниям о том, как его уже давно преследует некий Педро, существо из разряда «бескорыстный ненавистник», который очень упорно старается подорвать его дух, что ему время от времени удается. В общем, что-то вроде профессора Мариарти, только труба пониже и дым пожиже. Предположив, что все его злосчастья проистекают от этого неутомимого преследователя, Вольтер ему же, своему бескорыстному врагу, приписывает то плачевное обстоятельство, что ныне владеет одним единственным голосом, собственным, и это порождает серьезные сложности в работе с его куклами, с его марионетками. Злосчастья происходят с пугающей регулярностью до тех пор, пока в одну удивительную ночь Удивительно не только потому, что именно тогда случилось внезапное исчезновение его ненавистника, который в сиянии безупречно округлой луны отправился в Тихий океан, чтобы сгинуть навсегда, но и потому, что черевовещатель полностью лишился дара речи. Не в том смысле, что потерял голос, а буквально онемел. И уверен к тому же, что это навсегда, что он никогда больше не заговорит, и ему нечем будет зарабатывать себе на жизнь. Тем не менее, через несколько дней его тяжелая афония начинает постепенно исчезать. Он уже может произнести кое-какие слова и с удивлением отмечает, что вместе со способностью говорить к нему возвращается и обширное разнообразие голосов, которых было у него в избытке, пока не лишился их по вине своего неугомонного личного диссидента по вине упертого персонального врага, по вине назойливого бескорыстного ненавистника, лжеца по имени Педро. Преодолев препятствия в образе этого существа, принуждавшего черевовещателя к одному единственному голосу, собственному голосу, столь вожделенному именно романистами, автор со стилистическими приемами Джона Чивера завершает рассказ. Исчезновение моего ненавистника позволило мне вновь обрести все мои голоса, из чего я делаю вывод, что он застрянет где-то в южных морях и не вернется никогда-никогда. И имею все основания уповать, что на каком-нибудь отдаленном и грязном островке в Тихом океане, сидя в какой-нибудь хижине под соломенной крышей и рядом с четырьмя туповатыми братьями маристами хранит этот самый Петро мой собственный голос в одной из серебряных шкатулок, которыми, по слухам, так гордятся обуянные нелепой ненавистью коллекционеры. маристы члены общества Девы Марии, католической мужской монашеской конгрегации, основанной во Франции в 1816 году. Покуда я крутил все это в голове, мне показалось, что в тендербаре ветер в третий раз изменил направление. И тотчас вдруг, как по волшебству, утих ливень. Застенчиво стал возвращаться зной, и подтвердилось, что мы в Барселоне, где уже сто лет не бывало такого жаркого лета. Улеглись страсти, мои в особенности. И чтобы не продолжать споры с карман я начал биться над захватывающей интересной, хотя и неразрешимой задачей. Определять различные оттенки зеленого, которыми можно было бы описать каждую из дождевых капель, оставшихся на листах деревьев. «Сдаешься?» — спросила Кармен. — Разумеется. Мне никогда не нравилось побеждать. Я ответил так потому, что думал совсем о другом. Как бы поскорее выйти отсюда и оказаться все равно где, лишь бы не там, где нахожусь сейчас. — Вот и снова мы в счастливой Аравии, — прозвучал голос. — Голос мертвеца, обитавшего у меня в голове, и вот ожившего. — Ничего подобного. Там теперь минное поле, — ответил я. А ведь роман моего соседа, заметьте, что он написал его 30 лет назад, оканчивается в Йемене, куда в ту пору можно было приехать спокойно и где еще сохранялся налет идиллии. И побывавшие там друзья рассказывали мне, что тому, кто попал на несколько дней в необыкновенный город сана кажется, будто он оказался в некой цитадели, оберегающей светозарные следы древней счастливой Аравии земного рая, откуда во времена древних греков из порта Моха везли кофе и ладан. Говнороскоп 7 Вы вступаете в период, сложный в экономическом отношении, и особенно в аспекте супружеских ресурсов. На этот раз Пегги Дэй своим прогнозом попала в самое яблочко, и разве только забыла добавить, хоть можно не сомневаться, что краем уха слышала об этом, что я не вполне еще разорился, но в скором будущем, скорее всего, поступлю на иждивение карман при том, что всю жизнь думал, что выйдет наоборот. Хочу верить, что этот гороскоп и есть ответ Пегги на мой вчерашний мэйл. Ответ двусмысленный и довольно грубо пытающийся сообщить мне, что ей известно, как я завишу от моей жены однако вовсе не исключено, что все это игра воображения и не имеет отношения к действительности, а пеги в глаза не видела моего письма. А потому днем пришла минута, когда я решил больше не думать об этом, изменил направление своих мыслей и стал читать о концерте Боба Дилана в Барселоне. Прежде всего он исполнил композицию «Things have changed», написанную для вундеркиндов и по всему судя исполнил ее, не двигаясь. Вундеркинд. 2000 год. Комедийно-драматический фильм режиссера Кертиса Хэнсона.